Он частенько сидел, склонив красивую сидеющую голову на бок и, улыбаясь, рассказывал о зеленых цветущих склонах гор позади его дома, в Гамсунде. «С самого детства мы уже были вместе. Должно быть, тогда мы и встретили друг друга», — говаривал он, «невзирая на то, что я особенно об этом тогда не задумывалась. Когда мы приехали в Хамарой, чтобы прожить здесь остаток жизни», Его пастбища не показались мне какими-то особенными. Ни болот, ни пустошей, ни густых лесов. Нет. Поезжайте в Нюпин. В то лето ему было восемьдесят лет. Он пришел ко мне обессилевшим, отшагав две мили по заросшей петляющей тропинке, чтобы увидеть мой сетер на восток от солнца, на запад от луны». Нурландский диалект Вальборг, услышанный среди тех, кто говорит только на южном наречии, часто вызывает воспоминания о хамарёе, вдыхает в них жизнь. Этот медлительный, негромкий говор долго доходит до ушей собеседника. Это язык кнутого детства. На нем он любил говорить со мной, когда бывал веселым и шутливым, каким он мог иногда быть. Память о хамарёе в основном светлая. Тяжелые периоды длились во время написания всех этих значительных книг, прежде чем они увидели свет. Или, может, великолепие звездной ночи здесь, на севере. И какое счастье, что все это позади. Теперь я могу с легкой улыбкой взирать на прошлое, вспоминать о его ребяческих иногда гротескных причудах. Однажды он вернулся домой с большим пакетом каштанов. «Тебе надо посмотреть в поваренной книге», Как можно приготовить блюда из каштанов? А потом мы пригласим доктора и Ленсмана и Георга Ульсона. Как ты думаешь, не пригласить ли нам и пастора? Нет, они, скорее всего, уже видели прежде каштан, они ведь с юга. Как хорошо, что сейчас ночь, и в тюрьме потушен свет. Иначе они могли бы подумать, что мне плохо, раз я лежу и усмехаюсь. Мне действительно плохо. Кнут вернулся домой с мансарды в Будео. Позади осталось местечко Сегельфорс. Сегельфорс, Роман, Гамсуна. Чемоданы, сундуки и коробки валялись на полу дома в Скукхейме. Победитель привез с собой подарки всем домочадцам. Была ли жена когда-нибудь больше поражена таким бесподобным манто? Во всяком случае, не на этой стороне полярного круга. Я достала его из огромной коробки, оно было необычайно длинным и широким, из черного бархата, плотного и матового, с блестящей шелковой подкладкой, отороченной сверху и снизу мехом. «Это скунс», — произнес поучительным тоном кнут. «Разве я имею представление о мехе?» Ателье в Буде долго трудилась над ним под личным присмотром кнута, как он сам сказал. Так что теперь я могла облачиться в этот наряд, проехаться по дороге и убить на повал все живое, от Скутвика до Трано. Но чаще всего в мыслях я возвращаюсь домой, в Нёрхольм. Чаще всего в Нёрхольм. В силу своего теперешнего положения я ничего не знаю о том, сколько народу живет там сейчас. Но вышло так, что один охранник в тюремном дворе шепнул мне мимоходом, Гамсон находится в больнице, в Гримстаде. Я была поражена этим известием. Нет, это преувеличение. Я вовсе не замерла на месте, я пошла дальше, ходила взад-вперед вместе с Вальборг, словно бы ничего не случилось. Меня несколько смутило то обстоятельство, что охранник сумел предупредить меня, а я не могла ничем отблагодарить его. Кнут болен. Мне стеснила грудь, но я сделала вид, будто ничего не произошло. Ему скоро 86 лет. Пару лет назад у него был удар, когда он упал дома в столовой. Утром, когда он как раз взял кофейник с конфорки и собирался налить себе кофе, такой, как он любил, служанка услышала из кухни грохот падения на пол. Меня дома не было, и его положили в больницу в Гримстаде. А вскоре он поправился. С ним случился тогда легкий инсульт. Позднее он как-то утром проснулся с онемевшим пальцем, и доктор предположил, что снова произошло кровоизлияние в мозг. Неужели теперь с ним случился третий удар? Я подумал, что меня должны были бы известить об этом. Или не должны? Во всяком случае, если он болен, то нет ничего лучше, чем находиться в больнице этого города, его родного города. Сестры обойдутся с ним заботливо и любезно, ведь он старый беспомощный человек. Правда, доктор его не там, а здесь, в тюрьме. Я видела его в оконную щелку, когда выводили на прогулку мужчин-заключенных».